Глава шестая. Л логотип. Девчонка дрожала, как лист на ветру, расширенным глазами, глядя на самое известное в этом мире изображение, настолько известное, что у нее даже не возникло мысли, что его может кто-то не знать. Знак корпорации. Какой? С отвращением отбрасывая лист в сторону, спросил я. Хотелось вытереть руки, а лучше хорошенько вымыть и сжечь эту грёбаную бумажку с ненавистной спиралью на три витка, один вид которой заставлял меня скрипеть зубами от ненависти. «Крион технологис, дрожащим голосом ответила Кэти. Это название мне ничего не говорило, но в памяти шевельнулась грандиозная тень смертельной угрозы. «Убей!» — Взревело что-то в глубинах моего сознания, в таких глубинах, о существовании которых я даже не подозревал, уничтожь все, что он создал. Кто он? Что создал? Вопросы разрывали разум на части, а следом за ними пришла боль яркая. и всеобъемлющее, как океан. Очнулся я уже на полу, из носа и ушей текла кровь, пульс на набатом долбил в виски, а все тело чесалось от непонятного зуда. Сколько я провалялся без сознания, неизвестно, но Кэти рядом уже не было, возможно, ее уже и в отеле не было. Не удивлюсь, если девушка была уже на полпути к себе домой, главное, чтобы она не наделала глупостей, и не решила выслужиться перед механическими зверями. К новой схватке сейчас я был не готов. Я с трудом сел, прислонившись спиной к стойке. Сквозь грохот крови в ушах пробился торопливый перестук каблуков. Через пару секунд в моем поле зрения показались стройные ноги моей помощницы, а следом на меня обрушился поток ледяной, отчетливо воняющей химией воды. Это было лишним, Кэтрин. Убирая с лица промокшие волосы, спокойно произнес «Е». «Ой, прости», — воскликнула девушка. «Просто ты упала, а потом пошла кровь, да еще эти непонятные знаки. Я испугалась». «Выдыхай», — произнес «Е». «Все нормально. А теперь расскажи все по порядку». «Я... ну...» Кэти растерянно топталась на месте, пытаясь подобрать слова, а потом подскочила к ближайшему монитору и быстро пробежалась пальцами по светящейся панели рядом с ним. «Вот, смотри сам». Картинка переулка сменилась помещением администратора, в котором я беззвучно беседовал с девушкой. Я покрутил головой в поисках источника изображения и почти сразу обнаружил небольшую выпуклость под потолком. Выходило, что я постоянно был под надзором, и все, что произошло в гостинице, мог увидеть любой желающий. Неприятно. Кэти на записи сунула мне под нос злополучную бумажку, и почти сразу я упал на пол. В этот момент по картинке прошла рябь, Но через мгновение она исчезла, и я уже лежал без движения. А девчонка унеслась куда-то, видимо, за водой. В принципе, все было понятно, кроме одного момента. «Запусти еще раз», — попросил я, и девушка быстро выполнила требуемое. После трех просмотров я так и не смог заметить на записи рисунки, о которых говорила Кэти. «Медленнее можешь что-то А «Сейчас», — немного поковырявшись с панелью, ответила Кэти. «В этот раз все происходило в разы медленнее, и нужный момент удалось найти без особых проблем. Стоп!» — четко произнес я, когда на картинке появились первые признаки помех. «Следующую. Дальше. Стоп!» Все тело пронзило непонятная судорога. В мешанине светящихся точек я с трудом различал собственное тело. Вся кожа дымилась от обилия черных символов, а они густо покрывали все открытые участки кожи, и среди них не было ни одного лишнего. Я всем своим естеством ощущал важность каждого знака, каждой завитушки, каждого росчерка неизвестных чернил, прятавшихся от постороннего взгляда внутри моего тела. Однако гораздо важнее было другое. Я отчетливо понимал, что все это значит. Теперь я видел свою цель как никогда прежде и знал, что нужно делать. «Как говоришь, называется эта корпорация?» Отворачиваясь от экрана, хрипло спросил я. «Крион Технолоджис?» Послушно ответила Кэти. Она испуганно косилась на меня всеми силами, делая вид, что все в порядке. Соседство со странным типом начинало сильно ее тяготить. Но она еще не сбежала. Это был хороший знак. «Что ты о ней знаешь?» Задал следующий вопрос я. «Ну...» Протянула Кэти, а потом выдохнула, забавно раздувая щеки, словно не знала, с чего начать. Можешь не торопиться. Пытаясь помочь собеседнице, спокойно произнес я. И начать с самого простого. Эта корпорация самая крупная в нашем городе. Неуверенно начала Кэти, но с каждой секундой, видя одобрение с моей стороны, говорила все более четко. Фактически это первая серьезная организация, с которой началось строительство этого города. Говорят, что первый представитель. Династии Прайст организовала строительство фундаментов первого яруса за свой счет. Остальные корпорации со временем отделились от краян технологис и начали вести бизнес самостоятельно. Но многие считают, что они на самом деле всего лишь филиалы одной организации. «Почему?» — спросил я. «Пока эта информация мне ничего не давала». в текущих условиях было и рано говорить о каких-то осмысленных действиях в этом направлении, но знания никогда не бывают лишними. Ощутив небольшой укол головной боли, я только улыбнулся ей как старому другу. Хотя бы потому, что за всю историю нашего мира, с самой постройки первого яруса, не было ни одного серьезного конфликта между ведущей корпорацией и остальными. Ответила Кэти, Так не бывает. Я знаю, как делят территорию уличные банды. Если есть хотя бы минимальная выгода, то кровь льется рекой. На высоком уровне вопросы могут решаться иначе. Предположил я. Скажи это тысячам беженцев, пострадавшим от воин-корпоратов между собой. Ты же сказал, что конфликтов не было. Слегка удивился я. Между... Прием технологий с остальными не было. С грустной улыбкой пояснила свои слова девушка. Остальные ничем не отличаются от больших банд, только очень сильных. В словах Кэти мне послышался такой страх, который не могли вызвать обычные разборки. Я видел, как эта девушка реагирует на смерть вокруг, даже если она совсем рядом. Много оружия. «Осторожно, — спросила я. Или сложная техника?» И то, и другое. Глядя в пол, ответила Кэти. «И... Кое-что еще. Вернее, кое-кто». «Здесь никого, кроме нас, нет», — произнес я. «Можешь говорить спокойно». «Мутанты». Вскинув голову, выпалила девчонка, и тут же зажала себе рот, будто испугавшись собственных слов. «Неужели эти твари такие страшные?» — с добродушной улыбкой сказал я. «Это люди», — тихо ответила Кэти. «Вернее, они были людьми, наверное. Никто не видел их на первом ярусе, но иногда мелькают ролики в новостях. Призванные творят невероятные вещи, поднимают предметы силы мысли, бросаются огнем и даже могут менять свой облик. Каждая фраза давалась девушке с огромным трудом. Она непрерывно бросала пугливые взгляды по сторонам, словно жуткие призванные мутанты. Могли в любой момент ворваться в гостиницу и убить ее за одно лишь их упоминание. К своему собственному удивлению, я в словах помощницы ничего невероятного не находил и даже сходу смог представить себе несколько школ с подобными способностями. Обычная магия. Уже ощущая волну подступающей воли, я все же повторил это вслух. Обычная магия. «Как ты это назвал?» Потрясенно посмотрела на меня Кэти. Я будто открыл для нее неизвестный континент или невиданного зверя. Правда, подробнее рассказать не получилось. Во-первых, я и сам ничего не знал, а во-вторых... Во-вторых, трудно что-то рассказывать, когда пытаешься не проблеваться от выкручивающих мозги и спазмов. Есть обезболивающее. С трудом прохрипел я, пытаясь сохранить равновесие и не рухнуть на пол. Опять. «Дерьмо, надоело это уже!» «Конечно!» Кэти сноровисто вскрыла белый ящик на стене и через несколько секунд вернулась ко мне со странным аппаратом, похожим на оружие бандитов, только прозрачным. «Будет немножко больно!» С серьезным лицом предупредила она, но я только слабо улыбнулся в ответ. Слабенький укол в плечо я почти не заметил. А через несколько секунд зрение прояснилось, и боль отступила. Можно было продолжать разговор дальше. «Далеко эту штуковину не убирай», — попросил я. «Что там насчет призванных магов?» «Это тайное оружие корпораций, ответила девушка. С темой нашей беседы она уже примирилась и говорила более спокойно, но кроме... раздутых до небес слухов и десятка собственных предположений, ничего дельного сказать так и не смогла. Только и понятно было, что призванные очень страшные и могут уничтожить в одиночку целый квартал, как было на каком-то ярусе, неизвестно когда. А еще? Достаточно. Остановил я Кэти. Ты сказала, что их никто не видел на первом ярусе. «А где они тогда живут?» «Наверху, конечно», — Удивленно ответила девушка. «Они же все А-ранга». «Среди... среди цепни им делать нечего». «Что это значит?» — уточнил я. «Уже не первый раз слышу это слово, но суть понять не могу». «Ну ты даешь. рассмеялась Кэти, но, наткнувшись на мой взгляд, Испуганно умолкла. А, извини, в смысле, все знают, что на первом ярусе живут только граждане с рейтингом c5. Отсюда и название цепень. Это все знают. Вот я и подумала, и вы добровольно себя так называете. Удивился я. Слово даже звучало унизительно, будто название какой-то болезни. Я не мог себе представить существо, которое охотно приняло бы такое прозвище. «В смысле мы?» В ответ удивилась Кэти. «Ты так говоришь, будто сам принадлежишь к верхушке Бэшек, а то и кому повыше. На первом ярусе такие люди бывают не то что редко, скорее почти никогда. Про Корпов вообще не говорю». Я в ответ промолчал. Говорить было особо нечего, а истинное положение дел было скрыто от меня в заблокированной памяти. Может, я действительно был обычным жителем этого мира, которого не слабо приложили по голове. Вот только знаки на моем теле говорили обратно. Ты говоришь, что на первом ярусе высокие гости большая редкость, а что насчет корпораций? Спросил я. Ответ я примерно знал, но... Уточнить информацию лишним не будет. И чем здесь занимаются цепни? Глава нашего района имеет ранг С3, ответила Кэти. Это очень серьезный и уважаемый человек, только он имеет ключи от грузового лифта. Вся связь с верхними ярусами идет только через него. Даже банды предпочитают дружить с мистером Бойтом. «К чему ты это?» «Не понял я. Это человек с самым высоким гражданским рейтингом, которого я лично видела за всю свою жизнь», ответила девушка. «На первый ярус попадают только провинившиеся наверху или те, кто здесь родился. Я не слышала ни о ком, кто сумел переселиться хотя бы на второй ярус из нашей Клаки. Про то, что выше вообще не говорю, это из разряда сказок. Именно там находятся первые офисы корпораций, банков и крупных компаний. Нам же остается только переработка городского мусора, работа на очистных сооружениях и продовольственные фирмы. Кому особо повезло. Но таких счастливчиков очень мало. Меньше, чем мусорщиков. С интересом спросил я. «Хан, ты, видимо, просто не представляешь себе, сколько дерьма производит этот город». Со вздохом покачала головой Кэти. За десятиминутный простой конвейеры работник запросто может лишиться работы. Такое сплошь и рядом. Желающие занять его место всегда найдутся. Что такое этот конвейер, я не знал, но суть уловил верно. Перспектива вырисовывалась весьма печально. Странный город, разделенный на ярусы, причем никто точно не знает, сколько их всего. Забитое население с правами на уровне обычных рабов, люди, сутками вкалывающие на тяжелой работе, а потом прожигающие деньги за одну ночь. Я такое видел уже не раз, только здесь хозяева жизни озаботились своей безопасностью заранее, отделив себя от обычных граждан непроницаемой стеной, вернее, потолком. И даже не одним. Наш разговор все больше напоминал мне беседу случайных знакомых, которые уже завтра разойдутся в разные стороны. Всплывали такие темы, которые с близкими людьми не поднимают. Кэти окончательно расслабилась и уселась рядом. Я ощущал тепло ее кожи и запах волос. Разбор бумаг и долгов был временно забыт. «А ты чем занималась?» — спросила я. «Училась», — устала, — ответила девушка, бездумно глядя в стену перед нами. «Пока корпы не забрали моего отца, он работал на мистера Бойда и перешел дорогу не тем людям, потом донос, арест папы и всего нашего имущества, а потом моя жизнь кружками и подружками превратилась в ад». Я пробовала найти работу, но слабая девчонка никому не нужна на первом ярусе. Потом работала в эскорте, угоняла машины. Один раз попробовала ограбить прохожего. До сих пор шрам на плече не зажил. Потом встретила Ника. Теперь тебя. «Ты когда-нибудь видела небо, Кэтрин?» Неожиданно спросила я. «Нет», — ответила девушка. А что это такое? Тебе понравится, улыбнулся я. Оно должно быть выше самого верхнего яруса этого города. Смех Кэтин не мог принадлежать молодой девушке. Хриплый и какой-то надтреснутый он скорее подходил язвительной старухе, чем моей юной помощнице. Ты смешной, Хан, отсмеявшись, произнесла она. Такого мне еще никто не говорил. Не знаю, что это за небо такое, но звучит очень красиво. Как красивая ложь про будущее для любого цепня. В семье не обманывают. Серьезно ответил я. Верь мне, и мы еще посмотрим на этот город сверху. А знаешь, неожиданно спокойно произнесла Кэти. Я тебе верю. даже если ты сейчас лжешь, как последний мерзкий ублюдок. Я устал от всего этого дерьма и готова поверить в любую чушь. Семья? Окей, пусть будет семья. За свою жизнь я повидала всякого. Твои принципы мне хотя бы понятны, даже если мы сдохнем вместе через пару дней. Я готова пойти с тобой. За симпатичной оберткой ветреной девицы Мне приоткрылся другой образ. Образ женщины, которая каждый день зубами прогрызала себе путь в будущее. Приятно, что я не ошибся в своих наблюдениях. А теперь давай вернемся к нашим делам, Кэтрин. Произнес я. Но прежде я хотел бы узнать еще кое-что. У меня есть некоторое количество денег, но я не ориентируюсь в местных ценах. Считай, что я просто отстал от жизни». «Ты про деньги Яруса спрашиваешь или про общие?» Уточнила Кэти, но, увидев выражение моего лица, только вздохнула. «Можешь не отвечать. Деньги первого Яруса называются гирсы, и их печатают у нас из всяких металлов. Ценности не имеют почти никакой за пределами Яруса. Не думаешь, что кто-то вообще знает, что у нас есть свои деньги?» Через одну Курс Курский единой корпоративной единицы один к тысяче. Из плюсов можно купить что-то даже в самой нищей лавке, где даже не слышали о терминалах оплаты. А минусы? Поинтересовался я. Все остальное, что только можно представить в отношении денег. Невозмутимо ответила Кэти. Тяжелые, часто поддельные, легко забрать, много не унесешь. Список можно продолжать долго. А вторая валюта. «Вторая — это главная ценность любого цепня», — серьезно ответила девушка. «Ими выдают оплату всем рабочим. Можно расплачиваться где угодно и почти невозможно украсть без ведома владельца. «С плюсами понятно, Перебил девушку я. Минусы». «Их почти ни у кого нет», — невозмутимо произнесла Кэтрин. Хороший работник может получить до ста единиц в месяц, но это огромная редкость, в основном доход цепней колеблется от тридцати монет до нуля. Не густо. Прикинув сумму на своем счету и размер чаевых для Роджеры, ответил я, похоже, с моим финансовым состоянием все оказалось не так грустно, как я думал. «И вот тут мы переходим к нашей основной проблеме», — вздохнула девушка. «Мы остановились на том, что ты нашла что-то в бумагах Ника, но потом отвлеклись», — припомнил я. Наверно, да, кивнула Кэти. «Тот бланк корпорации Крион Технологи, на нем дата месячной давности. Ник тогда еще двое суток бегал, довольный, говорил, что сумел решить свои проблемы». «Звучит так, будто он ошибался». С усмешкой, посмотрев на девушку, произнес я. «Не то чтобы ошибался», — ответила Кэти. «Просто такое решение проблемы могло успокоить только погрязшего в долгах Ника. Дальнейшие поиски можно не продолжать. Корпы выкупили все расписки Ника и погасили его долги перед остальными кредиторами». «Нам это только на руку». «Пожал плечами я». Меньше беготней разговоров. «Не думаю, что ты обрадуешься, когда узнаешь все условия этого контракта, Хан». Хмуро сообщила Эти. «Какими бы они ни были, всегда проще иметь дело с одной крупной организацией, чем сотней мелких». Возразил я, рассчитывая разом закрыть неприятный вопрос деньгами бандитов. «Какая там общая сумма долга?» Кэти подняла с пола бланк договора, прокашлялась и сухим канцелярским тоном зачитала с листа. «Я Николас Бласт, хозяин и единственный законный владелец гостиничного комплекса «Розовой пони», обязуюсь выплатить в срок кредитору в лице корпорации район Технолоджис всю сумму долга». в размере 83 420 стандартных корпоративных единиц в срок не позднее 33 календарных дней с момента подписания этого договора. В ином случае кредитор вправе назначить пеню в размере 10% от общей суммы долга за каждые сутки просрочки. Дата. Вмиг растеряв все свое расслабленное спокойствие, бросил я, сколько у нас осталось времени. Кэти бросила взгляд в сторону центрального монитора и тяжело вздохнула. «Думаю, нам стоит собрать все ценное и оставить трупника на видном месте». Еще раз взглянув на бланк договора, произнесла она «Дата». Чуть громче произнес я.